2870 год от Великого Исхода, ночь с девятого на десятый день месяца вепря. Арция, замок Ланже. Темно-синее небо с острыми и стальными звездами. Тяжелый снег внизу. Он сам не знал, зачем поднялся на башню. Внизу пировали гости. Им было весело. Какое там весело, они были просто в восторге. Каждый по-своему, но в восторге. этен своего добился – Он умрет или тестим короля, или дедом. Рауль с Леоном. Ну, у братца все просто. Отец всегда прав, а если отец не прав, тогда прав Шарль Дагере. Теперь же, когда они со старым медведем перестали спорить, его сыновья пребывают в состоянии любви ко всему сущему и полном душевном согласии. Мунские гости счастливы, потому что в гостях у самого регента и наследника, а местные нобели рады что он не применял их на столичных хлыщей. Кажется, он угодил всем, аж противно. Интересно, видны ли из Фейвэи звезды? То есть не из Фейвэи, а из и Солы? Может быть, она тоже смотрит на небо, хотя вряд ли? Сейчас ей не до небес, ежегодный съезд сестринства, а Сола состоит при особе свихнувшейся Виргинии. Пока капустницы не разлетятся, ей и вздохнуть некогда будет. Тот человек на коне говорил, что Циала была злом, и Шарль ему верил, не мог не верить. То заклятие, которое погубило Сулу, родилось в Ордене, и не только оно одно. Если бы он мог вырвать ее из рук церкви, но это невозможно, да и сам он не свободен. У него нет выбора, вернее, он его уже сделал окончательно и бесповоротно. Становилось холодно, но герцогу не хотелось спускаться в жаркий, пропавший вином и жареным мясом зал. Ему вообще не хотелось никого видеть, впрочем, его желания никто не спрашивал. Слово «должен» для Шарля Тагере давно заменило слово «хочу». Это Филипп с Эдмоном пока не понимает что быть Тагере – это не иметь права быть собой и при этом никогда себя не предавать. Шарло невесело ухмыльнулся. «Воистину, зимняя ночь располагает либо к пьянству, либо к философии. Впрочем, Завтра он уже будет дома. Дома? А есть ли у него дом? Тагере и Эльда – его владение, но дом – это то, куда хочешь вернуться. Он не хочет возвращаться. Глаза регента Арции бездумно шарили по снежной поверхности. Стоявшие на других башнях дозорные, видимо, в эту ночь предпочли бы оказаться среди пирующих Их не занимали вопросы о отчете бытия, поэтому первым всадника увидел Шарль. Кто-то нещадно гнал коня от леса к замку. Это было странным. Гонец? Но гонец мог прискакать либо из Мунта, либо из Фло, на худой конец из Эльты, но никак не со стороны тихой лесной дороги, где до самой агаи нет ничего, кроме небольших деревень, видящих десятый сон. Никакие предчувствия герцога не посетили, ему просто стало любопытно. Ночной гость отвлекал от дурацких мыслей и давал права не присоединяться к перующим. Шарло успел к воротам, как раз когда стражники выясняли, кого принес проклятый. Видимо, ответы их устроили. Заскрепели петли, дернулись и нехотя полезли вверх прутья органки, пропуская кое-как одетого всадника на дрожащем взмыленном коне. Шарль его не знал, но часовые сразу же назвали его имя. Ги скоро как год служил в замке и был одним из тех, кого взял с собой эдмон. Но в каком же он был виде?